Глава 38. Олеся. Дан сжимает меня до хруста костей, даже дышать становится трудно. Дан выдыхаю, а сама прижимаюсь к нему с такой же силой. Что-то случилось? Мужчина выпускает меня из своих объятий и отступает на шаг назад, медленно опускается взглядом по моему телу, как будто ищет изъяны или увечья. Я волновался. Выдыхает и проводит ладонью по лицу, как будто старается стереть все переживания. «Тебя слишком долго не было, я забеспокоился. Подумал, что пошло что-то не так. Еще и ты не отвечала на звонки. Шарю по карманам и сумке, достаю телефон, нажимаю на клавишу разблокировки, а мобильный никак не реагирует. Прости. Вскидываю голову и стану с сожалением, прикладывая ладонь к колбу». Телефон разрядился, а я не заметила. Дан улыбается и качает головой. «Я так за первый свой контракт не волновался, как за тебя, лисенок. Мужчина снова приближается и помогает снять мне куртку. Проводит ладонями по моим плечам, прижимается грудью к спине, вдыхает запах моих волос. Прикрываю глаза, наслаждаясь прикосновениями. Улыбаюсь, вспоминая, как Дан обещал меня не касаться — но он с трудом сдерживает свое обещание, а я, я не могу сопротивляться, чтобы он потом не думал обо мне, потому что в данный момент наши желания совпадают. «Ужинать будешь?» «Нет, не хочу, спасибо». Разговоры с родственничками отбили весь аппетит напрочь. «Жаль, все безумно вкусно, потому что было приготовлено с любовью. Прикусываю язык, когда понимаю, какой смысл вложила в эту фразу». Я хочу оправдаться, как-то объясниться, но слова не идут. Потому что, что бы я сейчас ни сказала, будет ложью. Я сама не заметила, как влюбилась в Дана, в его силу, мужественность, в его благородные поступки, в его ласку и заботу. Я утонула в этом мужчине целиком и полностью, но боялась в этом признаться самой себе. Зато теперь и Дан, кажется, обо всем догадается». От оправдания меня спасает Анютка. Она шлепает босыми ножками, выходит из комнаты в обнимку с плюшевым медвежонком, которого подарил ей Дан на днях. Мандаринка потирает глазки кулачком, хлопает длиннющими ресницами и смотрит на меня, как будто впервые видит. «Мама!» «Иди сюда, солнышко!» Опускаюсь на корточки и раскрываю объятия. Анютка несется ко мне и обнимает за шею ручками, а ножками за талию. «Мама!» «Мами!» — тянет с такой любовью и кладет голову мне на плечо. Она с трудом уснула, хотя и глаза все время закрывались. Вертелась, как юла, — поясняет Дан хриплым голосом, не сводя с нас горящих глаз. Интересно, о чем он сейчас думает? Обратил ли внимание на мои слова? Вроде уложил, но, наверное, так ждала твоего возвращения, что сразу проснулась, едва услышала твой голос. «Аня привыкла засыпать только со мной». За всю ее жизнь я не оставляла дочь ни с кем, поэтому так вышло. Извини. Если ты не прекратишь извиняться Лисёна». Дан понижает голос, и в его глазах загорается огонь. Черти снова начинают свой ритуальный танец. Я тебя отшлепаю. Мои щеки опаляют румянцем, едва я представляю эту картину. В горле мгновенно пересыхает, сердце ускоряется до невероятной скорости, а низ живота поляет приятной волной. Все желание концентрируется внизу живота. Сил терпеть почти нет. Хочется сжать ноги, чтобы хоть как-то унять эту жаркую волну. Я уложу Анютку спать. Бормочу, пряча горящее лицо у дочери в волосах. Хорошо. Потом приходи на кухню, поговорим. Я, сбегаю в спальню, укладываю дочь, которая мгновенно засыпает, крепко держа меня за руку. Долго глажу малышку по волосам, всматриваясь в ее черты. Осторожно встаю, переодеваюсь в домашнее и снова сажусь на кровать и глаз не свожу с дочери. Как могу, стараюсь отсрочить неизбежный разговор. Но, как говорится, перед смертью не надышишься. Я прислоняюсь лбом к двери, выдыхаю, решительно выхожу и уверенно направляюсь на кухню. Дан уже заварил чай и разлил его по чашкам. Он ждет меня за столом, с кем-то переписываясь в телефоне. Мужчина выглядит напряженным. Между его бровей залегла глубокая складка, которую мне хочется подойти и разгладить пальцами. Уснула и газа. Дан замечает меня, откладывает мобильный в сторону и сразу же смягчается. Садись я подумала что ты все же захочешь выпить чаю безумно и это правда в кафе мне так и не удалось выпить кофе обстоятельства не располагали как прошел разговор с сестрой дан переходит сразу к делу делает большой глоток чая не сводя с меня внимательного взгляда спасибо хорошо она отписала мне свою долю и отдала документы на квартиру благодаря тебе у нас с анюткой теперь есть свое жилье. «Я видел квартиру», — решительно перебивает Дан. «Она нуждается в капитальном ремонте, поэтому и речи быть не может, чтобы вы с мандаринкой переехали туда». Я улыбаюсь. Широко открыто и счастливо. У меня складывается впечатление, что Дан ищет тысячу причин, чтобы не отпускать нас. «Все не так плохо, как могло тебе показаться. Да, квартира старенькая, но вполне пригодная для жилья». «Вы переедете туда только после того, как моя бригада закончит ремонт», — огорошивает Дан. «Я аж забываю, как дышать. Через три дня они зайдут на объект. Дашь ключи?» Я открываю и закрываю рот. Одной фразой Дан вогнал меня в шок. «Я прекрасно знаю, сколько это может стоить, и совершенно точно не могу принять такой дорогой подарок». «Нет, Дан, это слишком дорого, не надо». Лисенок. Дан давит строгим голосом и взмахом руки. «Не отказывайся от помощи, когда ее предлагают. У меня достаточно финансов, чтобы я помог двум очаровательным рыжикам с ремонтом квартирки. На что мне тратить деньги? На клубы, выпивку и женщин? Нет. Я хочу тратить их на двух девочек. Двух конкретных рыжих и милых девочек». Я расплываюсь в широкой и довольной улыбке. «С Даном невозможно не улыбаться». Особенно, когда он так мило, не скрываясь и не стесняясь своих чувств, заявляет на нас с Санюткой свои права. «А я? А что я? Возражать не собираюсь, как там говорила Даниэла. Просто позволь себе быть счастливой. Я хочу попробовать. С таким мужчиной, как Дан, особенно». Но я так понимаю, не обошлось без прощального подарка от сестры? Мужчина снова становится серьезным и строгим. «Она поэтому и задержала тебя». Сглатываю и киваю. Я еще в машине приняла решение рассказать обо всем Дану, потому что мне не обойтись без его помощи и совета. Лёня не зря засуетился и просит моей подписи. Я помню, как подписывала бумаги сразу после свадьбы, чтобы ускорить получение новых документов с новой фамилией. Но как знать, может, тогда Лёня подсунул мне что-то еще? И теперь с этими бумагами, которые он настойчиво пытался всучить мне сегодня, я уверена, что то нечисто а я не хочу никаких проблем, у меня и без Лёни их достаточно. Она устроила мне встречу с бывшим мужем. Но, кажется, я зря сказала об этом Дану. Чашка в руке мужчины лопается, и крупные капли крови пачкают стол. Но сам Дан как будто не чувствует боли. Он смотрит на меня из-под лобия, ожесточившимся взглядом, и он красноречиво говорит «Звездец тебе, Лёня».